Управляй своими чувствами. Каждую минуту ты испытываешь какое-то чувство. Каждый свой день ты испытываешь много разных чувств. Представь, что все твои чувства – это бабочки в саду внутри тебя. Каждое чувство бабочка имеет свой цвет. Бабочки радости, бабочки грусти, бабочки страха, Бабочки счастья. От всех этих бабочек зависит твое настроение. Ты можешь управлять своими бабочками. Ты можешь прогонять одних бабочек и наполнять себя другими бабочками. Делать это просто. Закрой глаза, посмотри в себя. Представь все свои чувства в и д я разноцветных бабочек. Чтобы прогнать бабочек грусти или бабочек страха, подуй и смотри, как эти бабочки улетают из сада вместе с потоком твоего дыхания. Дыши спокойно, но мощно и целенаправленно. Выдох, еще один выдох, еще один выдох, и бабочек грусти нет. Теперь снова выдох, еще один выдох, Еще один выдох, и бабочек страха нет. А чтобы позвать в сад бабочек радости или бабочек счастья, тоже подой и смотри, как эти бабочки появляются вместе с твоим дыханием. Ты их буквально выдыхаешь. Семь, восемь, девять. И вот вокруг себя ты надула уже много бабочек радости. Ты наполняешься гармонией и счастьем. т о й сад снова красив. Управляй своими бабочками. Проделай это несколько раз, чтобы запомнить и научиться.